1994 год. Март. У Нины ухудшение. Уезжаем в Германию. Под Мюнхеном Нину положили в клинику реабилитации. После нескольких дней обследования был поставлен диагноз: рецидив болезни, требуется повторная операция. Нина говорит, что она этого не вынесет. В ответ звучит: тогда смерть. Апрель. Хирургическая клиника в Мюнхене. Страшные, зверские, болезненные обследования. В результате заключения делать операцию поздно. Нину выписывают из клиники. Она понимает, что ее ждет. Май 3-го. Возвращаемся домой из Германии. 28 мая, суббота, 21 час. Нина умерла. Сентябрь. 1 сентября 1944 года я вошёл в аудиторию в ГИКа, началось моё обучение киноискусству. Так что в сентябре 1994 года исполнилось полвека моей жизни в кино. К этому юбилею в РЕН ТВ было сделано пять программ, которые назывались так же, как и эта книга: Неподведённые итоги. В этих тридцатиминутных фильмах, любовно смонтированных редактором всех моих телевизионных работ Алёной Красниковой и режиссёром Юрием Афиногеновым, я рассказывал о студенческих годах, об учителях в Козинцеве, Эйзенштейне, Пырьеве, о злоключениях некоторых моих лент, о своём режиссёрском становлении, о рождении новых импровизационных эпизодов, о прекрасных артистах Были там и очень личные страницы, снятые на даче с дочерью, невесткой и внуками. В общем, эти программы были своеобразной исповедью человека, отдавшего всю свою жизнь кинематографу. Показывались они по НТВ, пожалуй, самому интеллигентному экрану, который, к сожалению, принимает далеко не вся Россия. Так что во многих краях и областях неподведённые итоги так и не увидели. 28 сентября мне сделали глазную операцию. Делал её волшебник, потрясающий хирург, офтальмолог Святослав Николаевич Фёдоров. Операция прошла безупречно, виртуозно. Если бы все в стране работали так, как в клинике у Фёдорова, какая это была бы замечательная страна. Октябрь. В середине октября небольшая съёмочная группа РЕН ТВ Улетела во Францию снимать цикл телевизионных программ под условным названием Русские музы. Мы намеревались снять несколько телефильмов, посвящённых русским женщинам, которые стали жёнами, подругами, моделями великих французских художников и писателей. Одна передача посвящалась Эльзе Триуле, жене великого Луи Арагона, которая сама стала крупной французской писательницей. В другой программе мы рассказали о белорусской девочке Надежде Досевич, которая в Смоленске училась у Казимира Малевича. Одержимая любовью к живописи, она добралась до Парижа, стала ученицей Фернана Леже, а много лет спустя и его женой. Открытие музея в Бьотте, посвящённого творчеству художника Дела рук Нади Леже. Одна из программ поведала о судьбе балерины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 на создание которого дина потратила не один год своей жизни мы ездили на родину художника мы снимали его скульптуру в саду тюльри вручение дьени верни ордена почётного легиона президентом Франции франсуа миттараном и многое другое самое большое повествование получилось о гале елене дьяконовой девушке из России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 как она сама утверждает певицы и актриса Аманда Лир. В этих фильмах, естественно, мы вспомнили дружбу Анны Андреевны Ахматовой и Амадео Модериани в 1910-х и 1911 годах в Париже. Мы коснулись также и судьбы Марии Пауны Кудашевой, последней жены Ромео Ролана. К сожалению, не удалось встретиться и взять интервью у Лидии Делекторской. которая прожила последние 22 года с Анри Матиссом, будучи сначала его натурщицей, потом сиделкой его больной жены, а далее другом и помощником великого художника. Она издала о Матиссе великолепную книгу. И, конечно, мы рассказываем о родоначальнице русской женской агрессии во Францию, княжне Анне, дочке Ярослава Мудрого, о ее удивительной судьбе,